«Прекрати, Бенджамен, Я иду к вам, друзья мои. Я здесь, и я готов». «Хорошо, Бенджамен, хорошо. Мы тоже здесь, и мы ждем тебя. Мы будем рады тебе, когда бы ты ни появился. Мы не уходим, но не спеши. Попытай еще счастье на том вашем свете». Место театру. Когда свет погас и воцарилась тишина, я с влажными от слез глазами увидел, как поднимается занавес, открывая пустую, затянутую огромным полотном сцену. Еще один сюрприз. Жереми отправлял нас на несколько лет назад в раннее детство малыша. На полотне был изображен один из тех рождественских людоедов, которых раньше рисовал малыш в приступе лихорадки, и которые так пугали его тогдашнюю воспитательницу. Судя по тому, какая тишина стояла в зале, можно было с уверенностью сказать, что дед-людоед вовсе не утратил своей магической силы. «Королева Забо, мне на ухо». «Что, впечатляет? Правда?» Я сквозь зубы, не сводя глаз со сцены. «А, так вы с ними заодно, ваше величество». Ее большая голова качнулась на тонком стебле шеи. «Это замечательно, малосен. Вот увидите». Она помолчала немного, потом добавила. «Я имею в виду не собственную постановку, разумеется. Все эти постановки — неизбывный плеоназм. В них всегда что-то детское, если хотите». Со всех сторон у гигантского людоеда тянулись от самых колосников и до пола рукава широкого плаща, представлявшие собой отделы универмага. Все это было набито битком различного рода товарами, и сия товарная масса каскадом спускалась донизу, заполняла всю сцену, оставляя незанятым лишь небольшое пространство, где и суетились актеры, пленники великого торгашества. От такого изобилия заведущие глаза обжоры, казалось, совсем повылазили из орбит. «Нет», — продолжила королева Забо, — «я говорю о тексте». Она похлопала по рукописи, лежавшей у нее на коленях. «Талант каких мало, Бенджамин!» Она называла меня по имени лишь в редких случаях, когда литературная скаридность находила, наконец, повод расщедриться. Я ушам своим не поверил. «Но ведь вы же не собираетесь?» «Боюсь, что да», как говорят наши друзья-англичане. «У нас катастрофически не хватает молодых авторов, бенджамен А ваш Жереми необыкновенно одарен. Каждому свое. что вы хотите. Создание или воссоздание. Вы сделали свой выбор, полагаю. Из вас получится прекрасный отец. Кстати, как это ваше творение? Пухнет?» Так бы и придушил ее на месте. Но раздавшиеся вопли отвлекли меня, заставив обратить внимание на сцену. На пятачке, среди разных товаров, какой-то болван отчитывал другого, обещал, что выгонит его, пугал пожизненной безработицей, обнищанием и полным упадком вплоть до тюрьмы или психушки. Этот, стоя на коленях, просил прощения, говорил, что больше так не будет, молил о пощаде, заливаясь горючими слезами. Этим страдальцем был Хадуш. Хадуш, который играл меня. Хадуш, мой добрый друг, мой названный брат с детства, в моей козлиной шкуре. «Понимаешь», — объяснял мне потом Жереми, «а раб в качестве козла отпущения в наши дни это более правдоподобно. Все же, если хочешь, у меня и для тебя небольшая роль найдется». Но сюрпризы на этом не кончились. Возвышаясь над Хадушем, в запале злобствующей власти, Лиман превосходно исполнял свою роль заведующего отделом кадров. Я глазам своим не поверил и даже обернулся, чтобы посмотреть, на месте ли Лиман. Так и есть. Кресло Лимана было пусто. А сам Лиман, мой мучитель из магазина, мой настоящий мучитель, в данный момент истязал на сцене Хадушу. «Он подыхал от скуки на пенсии», — объяснил мне Жереми. Кроме своих соседей по лестничной площадке ему больше некому было прицепиться, и это его изводило. Я вернул ему радость жизни. Хорош он был, а? Ты не находишь? Испугавшись вдруг ужасной догадки, закравшись мне в голову, я перегнулся через жили и спросил комиссара Кудрие: Только не говорите мне, что вы тоже играете. Я устоял, господин Молосен. Просьбы были весьма настойчивые, но я устоял. А потом, в свою очередь наклонившись ко мне, добавил: А вот за инспектора Карага не ручаюсь. И в самом деле кресло Карага тоже оказалось пустым. Его достала его же подружка, Бенджамен, эстетка. жить ее бытье легавого ей дурехи Вишли не показалось, он совсем уже был загнулся бедняга, но, ты понимаешь, с четками просто не расставался, но с этой поповской штуковиной для чтения молитв сечешь. А театр это такое замечательное средство. Лучшего абсорбента печали не найдешь, не сопи. Я дам тебе большую роль, когда жили тебя бросит. Во втором акте рождественский людоед протягивал ручищи к маленькой спальне, где стояли друг против друга двухъярусные кровати. Полдюжины детишек разного возраста и цвета физиономий сидели в пижамах, свесив ноги с верхних полок и устремив все внимание на того, кто находился в центре, на рассказчика и его собаку.